Лео. Блестящий песок хрустит под ногами. В отличие от многих, я люблю прогулочные маршруты. Пешая ходьба в первом слое помогает поддерживать себя в форме. По крайней мере, я не вешу 80 килограмм, как большинство женщин, которые приходят на фестиваль потрясти своими рыхлыми телесами. Он идет за мной от самого фестивального комплекса. На площади золотого сечения пусто Кроме нас и этого идиотского кулака здесь больше никого нет. Не люблю конкретное искусство. Клео. Зачем тебе понадобилась личная встреча? Ф. Чтобы задать личный вопрос. Клео. Личный вопрос можно задать и в глубоком слое. Ф. В глубоком слое я не буду видеть твое лицо. Клео. А зачем тебе? Он отвечает вслух с выключенным болтуном. Его голос, неискаженный устройством, кажется неприлично живым. Чтобы понять, насколько искренним будет твой ответ. Клео. «Бред! При чем тут лицо?» Он молчит. По его лицу уж точно ничего не понять. Как же я завидую его маске. Клео. «Ну, что за вопрос?» «Тебе известен состав инъекции? Той, что использовалась в эксперименте с направленным лучом Леолота?» «Это допрос?» «Нет, ты же видишь, устройство для ведения бесед выключено». «Тогда из зоб. Почему ты считаешь, что я отвечу?» «Потому что у меня в памяти хранится парочка документов, и если я перешлю их руководству, ты пойдешь под следствие». Клео. «Могу я ознакомиться с документами, прежде чем отвечать?» «Ф», «конечно». «Только вопрос я теперь поставлю иначе», — добавляет он вслух. «Клео», «три вопросительных знака», «состав инъекции», «Клео», «я не сказала, что знаю», «Ф», «а зачем говорить?» «Он приближает свое зеркальное лицо к моему, чтобы я видела свое отражение». У тебя выразительная мимика, Клео. Он отворачивается и идет через площадь, шурша золотистым песком. Привет, Клео. У вас появилось одно новое сообщение от друга. Открыть сообщение сейчас? Да? Нет? Да. От кого? Ф. Кому? Клео. Тема? Без темы. Текст? Без текста. Прикрепленные файлы — kleo.doc, жук.doc. Не оборачиваясь, он машет мне рукой. Ф. Извини, если что.